Часть 16. Рождение странной парочки. Из зала заседания я вышел в обществе Винса и Ольги. Было неясно ее положение в клане, но по стилю общения между ними я сделал вывод, что они где-то на равных. Я порхал на крыльях, предвкушая, как буду плавать в настоящем бассейне и нежиться в руках симпатичных массажисток. Но сначала меня привели в юридический отдел для подписания полугодового контракта. Слышал, что выдающиеся киберспортсмены и сетевые звезды подписывают контракты со спонсорами Но что такое может случиться со мной, даже не представлял. Изучение контракта заняло кучу времени. Меня неприятно удивил пункт, обязывающий рекрута проводить в сфере не менее 10 часов в сутки. Не обязательно одной сессии, можно и несколькими, но при его невыполнении назначались нешуточные штрафы. Оставшийся день я мог использовать на свое усмотрение, но ни выходных, ни личных, ни семейных праздников контракт не учитывал. Из веселой забавы игра в «Стальном легионе» превращалась в настоящую каторгу от звонка до звонка. В разделе обязанности рекрута был прописан длинный список обязательных ежедневных процедур, вроде медицинской и психологической проверки, посещения лекций по игровой теории, занятий вер фехтованием настоящим спортом вроде пробежек на стадионе и заплыва в бассейне. Если прибавить к этому часы сна и приема пищи, то на личную жизнь просто не оставалось времени – Вот тебе и обратная сторона жизни звезд. За вложенные средства спонсоры выжимали из них все соки. Последние каплей в принятии решения не связываться с остальным легионом стали пункты, регламентирующие раздел игровых трофеев. Руководство клана, представлявшее для рекрутов спонсора в игре, помещало все добытые членами гильдии трофеи в общее хранилище. Оно же решало, кому и за какие заслуги выдавать то или иное оружие. Средства от продажи трофеев за вычетом доли спонсора выплачивались игрокам в качестве ежемесячной зарплаты. Минимальная гарантированная зарплата игрока Стального Легиона составляла 400 кредитов в месяц. За успешную игру начислялись бонусы и премии. Если учесть, что питание, проживание и другие блага предоставлялись бесплатно, это выглядело очень даже привлекательно. Но не для меня. Я своими глазами видел, какие суммы можно получить за ценный лут. Теперь меня никакими ковришками на работу за 400 кредитов не заманешь. А тут еще коммуникатор на моей руке стал разрываться, сигнализируя о прибытии автобота. Стало понятно, что маскарад рекрутеров из Стального легиона и звонок из отделения службы гражданской безопасности никак не связаны между собой. Чистое совпадение. Ольга стала допытываться, чего от меня хотят представители правопорядка, но мне нечего было ответить. Я сам этого не знал. Скопировав контакты участкового, женщина отошла переговорить. Через пару минут непрерывно трезвонящий коммуникатор затих. Похоже, Ольга смогла отменить мой визит в отдел безопасности. Вернувшись, она шепнула что-то на ухо Винцу. Тот хохотнул и продолжил наблюдать за тем, как я изучаю контракт. Желал лично убедиться, что ценный для его гильдии актив окончательно получен. Тянуть не имело смысла. Я уже решил для себя, что ноги моей тут не будет». Быстро промотав текст контракта до конца, отложил планшет в сторону. «Ну что, неплохие условия, правда? Не контракт, а сказка. Играешь в свое удовольствие, а тебе за это еще и платят», — лыбясь сказал Винс. «Отстойные условия. Никогда не подпишу этот рабский контракт», — также улыбаясь ответил я. Улыбка тут же слетела с лица парня. Его взгляд стал серьезным и даже немного злым. «Лучшие условия в нашем регионе никто не предложит. Что вас не устроило?» Да все. Гильдия будет отбирать мои трофеи, отдавая жалкие крохи. Зачем мне делиться прибылью с вами и толпой ваших дармоедов? Меня не устраивают условия по пребыванию в игре и отсутствие выходных. Десять обязательных часов в игре. Вы серьезно? Штраф 100 кредитов за выход на 5 минут раньше слишком велик для такой мизерной зарплаты. У меня нет желания каждый день торчать в виртуальной реальности. А если я захочу отдохнуть или увидеться с семьей, у меня не будет на это права. «В гильдии вы получите эксклюзивную информацию, которую с удовольствием купят наши конкуренты. Мы не выпускаем рекрутов с базы, чтобы уменьшить шанс утечки информации. Пункт о неразглашении не всегда работает идеально. Тем более вас могут просто стукнуть по голове и насильно снять информацию нейросканированием. Мы обязаны обезопасить себя от подобных случаев. Меня не волнуют проблемы гильдии и ваших спонсоров. Я привык играть как хочу и когда захочу. А все, что добуду, оставлять себе». «Скажите спасибо, что я не напишу на вас заявление о незаконном похищении из дома. Вы не имели права притворяться работниками службы безопасности. Всего хорошего». По мере того, как я говорил, лицо Винса все больше становилось похожим на демоническую маску гнева. «Да кем ты себя возомнил? Думаешь, без тебя Стальной Легион не победит на турнире?» «Я ничего не думаю. Просто оставьте меня в покое». В комнату вбежал мужчина в очках. Он нес переносной голографический монитор. «Босс, взгляните!» – выкрикнул он и поставил монитор перед Винсом. Эти мониторы обладали функцией кругового обзора. Я тоже видел, что на нем изображено, правда текст моего ракурса был изображен задом наперед. Пробежав глазами по экрану, парень потребовал пробить меня по обновленной базе. Мужчина в очках быстро постучал по откидной клавиатуре, минуту подождал, а потом торжественно заключил. «Сомнений нет, босс!» «Аккаунт того, о ком вы просили разузнать, заблокирован без возможности разблокировки. Ему надо все начинать заново». Винс выдохнул с облегчением и взглянул на меня с видом победителя. Его настроение мгновенно улучшилось, а от недавнего гнева на лице не осталось и следа. Парень поднялся с кресла и громко объявил. «Все отменяется. Можете даже не мечтать о контракте с нашим кланом. Ваш аккаунт официально заблокирован, и вы больше не представляете угрозы для Стального Легиона. Лично от меня». «Я очень постараюсь, чтобы вы не стали угрозой и в будущем, а для этого добавлю вас в кослист клана и всех наших союзников в других городах. Раз уж у вас не хватило ума стать нашим другом, теперь вы официально наш враг. Желаю удачи!» Озвучив последнюю фразу, Вин сразу же покинул комнату. Парень не пожал мне руку, как при встрече. Было видно, что он испытывал ко мне смесь презрения и отвращения. Меня тут же выпроводили из базы клана и отправили назад в обычном еле ползающем автоботе. Я добрался домой через 6 часов. Замерз и устал от долгой тряски в темных сырых тоннелях междугородней транспортной развязки. На всякий случай по пути заехал в районный отдел гражданской безопасности и уточнил, сняты ли с меня претензии. Максим Александрович удивился моему визиту и подтвердил, что раз я переезжаю на ближайшие полгода на базу Стального легиона, вопрос с жалобой закрыт. Я хотел было выяснить, какого рода жалоба на меня поступила, но не стал испытывать судьбу, задавая лишние вопросы. Замяли, и ладно. Также не стал сообщать, что никуда не поеду. Просто направился к выходу. Но любопытство участкового взяло вверх, и он вдогонку спросил. «А зачем вы посещали вентиляционную шахту? Это не для протокола, просто интересно». Выходил на верхний ярус побегать, а там мне встретилась стая диких собак, «Пришлось срочно уносить ноги, вот я через ближайшую шахту и спустился обратно». «А, понятно», – разочарованно ответил Максим Александрович и опять уперся взглядом в свой планшет. «Я аккуратно прикрыл за собой дверь и чуть не подпрыгнул от радости. Кто-то из соседей по ярусу видел, как я выходил из вентиляционной шахты и настучал в гражданскую безопасность. А я уже такого напридумывал. Оказывается, я еще тот паникер». «Зачем-то представил себе месть, понесшей финансовые потери корпорации. Во всем японец виноват. Наговорил всякого. Это у них в стране любого игрока тут же достанут и накажут. А здесь вам не Япония. Всем насрать. В том, что не стоит ждать мести корпорации, я еще раз убедился, завалившись по возвращении в сеть. Чуть ли не каждый посвященный сфере портал пестрел новостями о серии громких блокировок, накрывших игроков Японии. И что?» Их забанили, но никаких других штрафных мер не применили, даже запрет на доступ никому не поставили. Играй дальше сколько хочешь, но не нарушай. На японцев такие меры, конечно, подействуют, а на меня вряд ли. Если найду в игре баг, буду эксплуатировать нещадно, пока не забанят окончательно и без права доступа. Хотя теперь я такой же рядовой игрок, как и все, о былом могуществе остается лишь вспоминать. Интересно, Винс остынет или меня действительно добавят в черный список врагов гильдии? Если это произойдет, жизни моему новому персу в сфере не дадут. Можно будет забыть о спокойной прокачке. За пределы города выпускать без оплаты не будут, как слабаков типа Хантера. Желая проверить, впустят ли меня в игру, я надел шлем и включил консоль. Снова прочитал сообщение о безвозвратном удалении заблокированного персонажа после активации нового. В этот раз выбрал согласен. Появилось новое сообщение. Содержимое банковской ячейки персонажа удаленного аккаунта помещено во временное хранилище личного кабинета. Все игровые средства переведены на счет личного кабинета. Желаем приятной игры. А я мучился, придумывал, как передать себе предметы. Вот я лопух. Понятно же, что удаление персонажа приведет к удалению его игровой банковской ячейки. Умные разрабы придумали удобный вариант передачи всех накопленных средств следующему создаваемому персонажу. Зря только деньги на банкира потратил. «Странно. Почему о том, что все само передастся новому персу, не написано ни на одном форуме?» Ответ напрашивался сам собой. «Ни один здравомыслящий человек, потратив месяцы на развитие своего персонажа, не стал бы его удалять. Об этой функции просто не было известно. Первое, что мне дали выбрать после активации нового Ака – это имя. Во время самого первого входа в сферу меня сразу забросило в болото». Поэтому мой болотный дикарь так и остался безымянным. В этот раз на экране появилась медленно вращающаяся трехмерная модель моего тела в шортах. Очень точная модель, надо сказать. Было интересно, каким образом разработчики так точно воспроизводили правильный объем мышц и полноту тела. Имелись, конечно, и неточности. К примеру, на теле отсутствовали родинки и пигментные пятна. Кожа аватара была ровной и однотонной, так что в целом он выглядел даже симпатичнее оригинала. Загорелась иконка микрофона. Она предлагала ввести имя персонажа голосом. Я напряг горло и произнес свое настоящее имя – Александр. Игроков с таким же именем на сервере могло быть великое множество, как-никак в сферу играло более 300 миллионов человек. Но система не сделала никаких замечаний и просто ввела имя в поле персонажа. Перед глазами появилось объявление с подсказкой, которое начало озвучивать уже знакомый, искусственно синтезированный, а потому кажущимся холодным и безразличным женский голос. Каждый игрок обладает базовыми характеристиками. Всего характеристик 6. Сила, ловкость, выносливость, скорость, интеллект и удача. Характеристики вашего персонажа напрямую влияют на ваши возможности в игре и эффективность приобретенных навыков. Увеличение силы позволяет переносить тяжелые грузы, использовать крепкие тяжелые доспехи и наносить врагу сокрушительные удары. Повышению силы способствует физический труд, поднятие и перенос тяжестей, плавание, прыжки и так далее. Увеличение ловкости позволяет повысить эффективность действий, требующих высокой точности и координации движений. Повышению ловкости способствует использование оружия дальнего боя, развитие техник фехтования, ремесло, рыбная ловля и так далее. Я внимательно слушал информацию системы. Она могла обозначить сильные и слабые стороны моего болотного персонажа и облегчить путь развития нового. Раз на кону стояло мое безоблачное будущее, я отнесся к информации со всей серьезностью, как к работе. Не смогу понять, как эффективно развиваться, не смогу прокачать персонажа и проиграю турнир. Я ловил каждое слово равнодушного голоса и старался запомнить. Чтобы голос не мешал восприятию, читал текст в унисон. Система продолжала объяснение базовых концепций игры. Увеличение выносливости повышает количество очков жизни и позволяет меньше уставать от физических нагрузок. Повышению выносливости способствует физический труд, трудные испытания, схватки с монстрами и так далее. Действительно, физические страдания во время схваток с монстрами очень помогают развитию выносливости. То, как три монстра убивали меня без перерыва несколько месяцев, отпечаталось в памяти навсегда. Как сейчас помню момент, когда краб оторвал мне ноги, а медуза откусила пол головы. А потом, вопреки здравому смыслу, я жил еще десяток секунд, пока мое тело не расплавилось в кислоте внутри поглотившего меня слизня. Я хорошо прочувствовал, каково это. Кислота, пока я не получил пятый уровень умения сопротивления к кислоте и десятый сопротивления к боли, была самым болезненным моим воспоминанием». Если древний слизень поглощал меня сразу после воскрешения, то даже когда он растворял в кислоте мою кожу, это не считалось смертельным ранением. Приходилось терпеть страшные муки растворения кислотой гораздо дольше. Со слизнем я очень намучился, пока он не прокачал мою сопротивляемость кислоте до максимума. Выносливость тогда поднималась непрерывно, без каких-либо умений. Увеличение скорости позволяет быстрее перемещаться по миру без использования транспорта, осуществлять стремительные атаки и избегать от сильных противников. Повышению скорости способствует бег и развитие боевых стилей, основанных на скорости. Тут я немного завис. Боевые стили, основанные на скорости – это что такое? Типа древнекитайского кунг-фу? Стиль бешеной белки под кофеином? Или это неточный перевод и имелось в виду что-то другое? К примеру, стиль боя с атаками на опережение? В болоте, особенно в те дни, когда я по глупости устроил драку прямо на месте воскрешения, у меня было много времени, чтобы получить хоть один боевой прием рукопашного боя. Я лупил высокоуровневых противников руками и ногами, брыкался и кусался, но ни одного умения и боевого стиля так и не разработал. Я вообще ничего не мог сделать, пока не взял клешню и не получил умения мастерства владения клешней». Только с ней битва с монстрами 90 уровня перестала быть односторонним избиением и сдвинулась с мертвой точки. А без удачи, помноженной на неудачу врага, под действием моего проклятия, и это было невозможно. Пока я немного отвлекся на размышления, система продолжила монотонно озвучивать базовую информацию. Увеличение интеллекта позволяет вам быстрее осваивать новые навыки и эффективнее использовать уже приобретенные, определяет количество особой магической энергии. Повышению интеллекта способствует исследование мира, явлений и свойств предметов, освоение новых умений и разработка новых технологий. Какое-то мутное описание. Интеллект позволяет быстрее учиться, но чтобы развить его, нужно собственно учиться. Получается, что желание учиться приведет к развитию интеллекта, а он ускорит процесс обучения. Хм, в таком случае иметь сотни странных и фактически бесполезных навыков не так уж и плохо. Как оказалось, их количество никак не ограничено. Все они развивают интеллект, а он гарантирует быстрое освоение уже других, более полезных навыков. Неудивительно, что мой интеллект остался на довольно низком уровне по сравнению с другими характеристиками. Я уже не помнил точное название характеристики, но он застыл на отметке где-то в 280 очков и дальше повышался крайне неохотно. Наверное, из-за того, что в какой-то момент я перестал экспериментировать и действовал однотипно. Используя проверенные и доведенные до максимума навыки. Никогда нельзя переставать учиться чему-то новому. Ясненько. Разрабы послали обвернутые в игровую оболочку наставления игрокам. Учиться, учиться и еще раз учиться. Что там еще? Голос перешел к описанию последней и казавшейся мне самой издевательской характеристики. Взять хотя бы мое приземление на кол животом. Извращенная игровая механика посчитала это удачным моментом. Типа раз в рот Гидри не попал, значит свезло. Хотя было все как раз наоборот. Удача влияет на успешность каждого вашего действия и увеличивается, если вам повезло. Сказать заранее, что обеспечит удачу невозможно. Ищите ее и найдете. Штраф смерти понижает эту характеристику на единицу. Удача может иметь отрицательное значение, поэтому берегите себя и не растеряйте ее совсем. Без удачи в мире сферы жить намного сложнее. Я обратил внимание на то, что озвучивание текста закончилось, а внизу осталась приписка очень мелким шрифтом, под звездочкой и в скобочках. Она, видимо, появилась позже оформления основной части текста и не была озвучена. Или считалась пасхалкой для внимательных игроков. Быстро пробежался по ней глазами, и надпись тут же исчезла. В ней говорилось, что штраф смерти не распространяется на игроков первого уровня. Я невольно хмыкнул. Теперь понятно, почему в характеристиках болотного дикаря стояло почти 400 очков удачи. Если бы не помеченный звездочкой нюанс, за все смерти в болоте и позже я получил бы минус 10 тысяч к этой характеристике. Хо-хо-хо, значит лучше не поднимать уровень без нужды. Хотя я не знал, что давало повышение уровня. Казалось логичным накопить побольше удачи про запас. Если эту характеристику никак не повысить, встроенной защитой от ее потери не стоило пренебрегать. Я вдруг подумал, нет ли внутри игры казино. Удача должна очень помогать в азартных играх и других действиях, основанных на почти чистом везении. Да и воршливый старикан говорил, что ему нельзя ходить в опасные места, потому что для ремесленника удача крайне важна. Загрузка мира завершилась, и перед моими глазами предстала центральная площадь стартового городка. Так как общее число игроков сферы достигло 300 миллионов, и все они находились в общем игровом мире, их разделили на группы по территориальному признаку. Игроки из одной стороны при старте появлялись в одном из нескольких поселений, созданных именно для ее пользователей. «Я оказался в 90-м поселении», а это означало, что общее число зарегистрированных аккаунтов сферы в этом регионе уже достигло 4,5 миллионов. Не все эти миллионы гарантированно продолжали играть спустя полгода после старта проекта, но так как в сфере нельзя иметь больше одного аккаунта, Цифры соответствовали количеству реальных людей. Центральная площадь стартового поселения повергла меня в тихий ужас. Она была плотно утыкана однотипными торговыми палатками без живых продавцов. Между ними бродили редкие, похожие на бомжей игроки. Как выяснилось позже, купив за пару золотых монет малую торговую лицензию у НИПа Мэр, игроки могли выставить на продажу свои товары. Лицензий было много и разных видов. Они отличались стоимостью, внешним видом торгового места, его расположением на площади, весом товаров, которые можно было выложить на продажу и сроком действия. Площадь, представшую передо мной, заполнили самые дешевые и невзрачные однотипные прилавки, относящиеся именно к малой торговой лицензии. Она действовала лишь две недели и позволяла устанавливать в пределах базарной площади круглосуточную лавку, вмещающую до 100 единиц веса различных товаров. Ключевой фразой было «до 100 единиц». Как оказалось, новичок сферы обладал очень скромными характеристиками. Более чем скромными. Я внимательно рассмотрел их. Выглядели они просто и понятно. Все по 10. С такими характеристиками персонаж мог переносить на себе и в инвентаре не более 100 единиц веса. Количество ячеек инвентаря ограничивалось 32 В одну ячейку можно было сложить множество однотипных предметов вроде бревен или обтесанного камня, но запихать туда 332 штуки не позволял вес. Мои характеристики выглядели так. Александр 5201, уровень 1, HP 100, MP 100, SP 100, сила 10, ловкость 10, выносливость 10, скорость 10, интеллект 10, Удача 10. Максимальный переносимый вес 2 из 100. Комфорт 100 из 100. Финансы 0 золотых монет, 0 серебряных монет, 100 медных монет. Небольшая грузоподъемность персонажа создавала определенные проблемы с переносом и складированием собранных в мире ресурсов. Все упиралось в силу. Хитрожопые разработчики из отдела маркетинга пытались всучить игрокам дорогостоящие услуги складов, но не на тех напали. Мои практичные земляки не торопились одаривать разработчиков своими кровными и нашли лазейку, позволяющую хранить товары относительно недорого, заодно пытаясь перепродать их по завышенной цене зеленым новичкам. К сожалению, практичность игроков вылилась в некоторые неприятные моменты. Стартовый городок напоминал некрасивое красивое фэнтезийное поселение, а ужасающие трущобы. Ускоренное восстановление очков жизни и маны игрока без эликсиров а также повышение его уровня, требовало особой мебели под названием «мягкая кровать». Не желая платить за дорогостоящие услуги «мягкой кровати» по хозяин гостиницы, игроки выкупали два квадратных метра площади на территории городка и возводили на них тесный сарай из самых дешевых материалов по типу «деревянная будка с дверью». Внутри устанавливалась своя собственная «мягкая кровать» и больше ничего. Хитрые разрабы сделали кровать, привязываемой к владельцу хором, и на других игроков она не действовала. Это вылилось в быстрое превращение города в трущобы, где каждый из пятидесяти тысяч игроков имел свой сарай для быстрого восстановления. Владение таким сараем стоило ежемесячных отчислений НИПу-Мэр, но при сравнении расходов на строительство и содержание халупы с кроватью, стоимости услуг гостиничной кровати и бутылочек из закромов НИПа-Аптекарь все сразу становилось понятно. В перспективе можно было снабдить свою лачугу сундуком для хранения еще ста единиц веса, поэтому практика трущоб была неискоренима. Как бы хлипко и убого не выглядели сарайчики, находясь на безопасной территории, они относились к типу неразрушимой, поэтому проникнуть в чужую усадьбу или вскрыть торговую палатку было невозможно. Большинство игроков этого городка, видимо, не желали тратить время на изнурительное прокачивание характеристики «Сила», и место жительства моего нового персонажа выглядело как лабиринт из халабут и убогих торговых палаток. Изучая характеристики, я заметил, что к Нику добавилось число 5201. Сразу стало понятно, почему система не возмутилась использованию распространенного имени. Числовая приставка сделала его отличающимся от еще 5200 игроков с именем Александр. Я на секунду почувствовал себя пробирочным клоном. Тяжело признавать, что ты человек без фантазии. «Дима из седьмого города, не помню число в имени, прости за наезд», — сказал, не разобравшись. Однако для того, чтобы не выделяться из толпы, банальное имя подходило как нельзя лучше. Сначала я обрадовался халявным стартовым деньгам в инвентаре. Решил, что уже обладаю сотней золотых монет. Но внимательное изучение названия дармовых денег быстро вернулось с небес на землю. Монетки оказались сотней «ММ». MM что являлось местной разменной мелочью – медными монетами, то есть обычными медиками. Их хватило лишь на покупку топора у Нипа-кузнец. Помнится, этот инструмент понадобится мне для выполнения одного из обучающих заданий. По нему нужно было срубить дерево и отнести 30 единиц древесины Нипу-плотник. Девяностый город не был обнесен стеной. Стоило выйти в переулок, и я увидел, что ближайший лес маячит где-то далеко на горизонте. «Да уж, наш народ неисправим». Желая по-быстрому получить первое умение и пару очков характеристик, пока шестерки Стального Легиона не прознали, что я живу в их городе, я понесся к лесу. С небольшими перерывами на восстановление сил пришлось бежать почти час. Исходя из описания системы, я ожидал, что бег увеличит силу и скорость. Возможно, заодно мне дадут выносливость и какое-нибудь умение. Но система упорно молчала, считая сделанные мною усилия, не заслуживающими внимания». Срубив несколько веток с ближайшего дерева, я положил их в инвентарь. Набрав предельный переносимый вес, отправился назад. Бежать нагруженным оказалось невозможно. Я мгновенно уставал, а чтобы опять начать бежать, требовалось пятиминутное восстановление сил. Все это казалось убийством времени. Назад я шел пешком, что заняло почти три часа. Система снова полностью проигнорировала мои усилия. Почему-то умения и характеристики совсем не развивались. Возможно, мои действия все-таки учитывались, но прогресс в развитии характеристик был крайне скромным. Если подумать, я бежал к лесу не сломя голову, а удобной неутомляющей трусцой. Влияние скорости бега на повышение характеристик нужно было еще проверить. Не желая тратить слишком много времени на эксперименты, я решил после выхода из игры заглянуть на порталы, посвященные сфере, и выудить оттуда уже ставшую общеизвестную информацию. Учиться, учиться и еще раз учиться. Было даже забавно, что я, пробывший в игре дольше всех других игроков, не знал базовых принципов развития навыков и характеристик персонажа. После пяти часов игры я обнаружил, что провалил свое первое задание. Нипу плотник требовался древесный ствол, а не ветки. Все было печально. Ветки оказались никому не нужны, и с горем пополам я впихнул их к кузнецу за 15 медных монет. Нип-торговец предлагал за них и того меньшее, всего 10 медных монет. «Решив отказаться от повторного похода за древесиной, я прошелся по рядам торговых палаток. Было интересно, что продавали игроки. Тут лежали еще незнакомые мне травы, ягоды, рыба, мясо и различные фрукты, восстанавливающие комфорт персонажа. Это и была та садистская функция, терзавшая меня жаждой, голодом и бессонницей. Большинство товаров в лавках относилось к этой категории. Тут же продавались уже знакомые ветки и палки». Причем продавались по большей цене, чем их покупали Нипы. Ремесленный квартал этого городка еще не был отстроен. Не было арены, магической гильдии и бесплатной плавильни с кузницей. Да уж, куда я попал? Это же дно Донное. Не знаю, как выглядели самые развитые стартовые города, но даже по сравнению с седьмым городом, который Ольга считала отсталым, тут все было просто печально. Я направился в городскую ратушу, чтобы взглянуть на местный ТОП-500, и узнать, что влияет на возведение тех или иных построек. Оказалось, топ-500 появляется при достижении одним из игроков 15 уровня. Видимо, таковых в этом городе не было. К моему ужасу, на этой стартовой локации даже отсутствовал не банкир. Неудивительно, что городок превратился в трущобы. Банкир позволял не хранить крупные суммы денег на руках. Это было не решено смысла. Хитрые разработчики учитывали вес всех предметов. А это значило, что и вес наличных денег тоже. Тысяча медных монет весила 3 килограмма. В конце концов, при успешном ведении бизнеса персонаж не сможет сдвинуться с места под весом денег в карманах. В банке медные монеты можно было поменять на серебряки по курсу 103 медика за один серебряк. 3% банк брал за услуги обмена. Но если сумма и в серебре достигала больших размеров, ее можно было перевести в золотые монеты по курсу 1 к 103. Выходило, что золотые монеты были очень ценными, ведь равнялись сумме в 10 300 медиков при обмене в банке. При обычных торговых операциях комиссия не снималась. Итогом первого дня игры в сферу новым персонажем стало испорченное настроение. Наступила уже поздняя ночь. Повторив стандартный маршрут кухня, санузел, комната, я лег спать. Я так и не пересекся в игре ни со своими старыми друзьями, ни с новыми врагами. Шлялся по городу и округе в одиночестве. Что-то подсказывало, что я с ними так и не встречусь. Какие союзники могли быть у Стального легиона в городе, где даже ТОП-500 еще не активирован. Автоматическая система распределения помещала новых игроков на свободные места. И присоединиться к городу, в котором играли мои друзья, я не смог бы при всем желании. Хотя, все города располагаются в одном общем мире, а значит должен существовать и способ встретиться с ними в игре. Этот момент я решил выяснить на следующий день. Выспавшись, заглянул в сеть. Оказалось, что если выйти из своего поселения и отправиться по одной из двух дорог, то каждая приведет к какому-то из соседних поселений. Карту нужно было искать в ратуше. Я зашел в игру. В городской ратуше висела карта всех территорий, разведанных игроками одной страны. То есть я с легкостью мог увидеть другие города, но их нумерация скрывалась. Какие-то антишпионские заморочки... 90 поселений выглядели как точки на черном фоне. Только вокруг одного из городов обозначался относительно широкий радиус разведанной территории. Отправляться на поиски друзей, не имея представления, куда идти, и зная, что в случае смерти меня сразу вернет в этот город, не имело смысла. Покинув игру, я сделал разминку, легонько позавтракал и полез в сеть. Выбрал крупный русскоязычный форум, посвященный обсуждению VR-сфера, и стал читать. Участники форума Риана обсуждали возрастающую роль стального оружия и снаряжения из стали. Все из-за того, что мощная группа игроков из первого стартового городка под названием Стальной Легион принимала к себе только полностью экипированных в стальные доспехи игроков. Их союзники в других городах переняли эту практику. Уровни игроков сильнейшего клана доходили до 40-го. Стальной Легион обозначил своей целью победу в первом международном турнире и сражениях эпохи Империи – Они уже взяли управление городом на себя и активно готовились к атаке на соседние поселения. «Мои сильнейшие конкуренты», — отметил я про себя. Мне было невдомек, как можно захватить то, чем управляют НИПы. Немного почитав об этом, я узнал, что игроки многих поселений перешли на второй уровень игры. Он вступил в действие одновременно с открытием обменника для вывода игровой валюты. Если вначале все занимались личным развитием, и пиком этого развития были высокий уровень персонажа и личное поместье в городе, то дальше игра позволяла объединить усилия многих людей в одном направлении. Привычное деление игроков на гильдии в сфере присутствовало. Но на новом этапе жители одного поселения автоматически становились группой с общими интересами. Они защищали свою собственность, расположенную на территории города, и вносили посильный вклад в его отстройку. Захватить поселение можно было двумя способами – дипломатическим и в битве. Дипломатический считался более простым. Достаточно было выкупить процентов территории города, и вы объявлялись мэром. С этих пор все отчисления игроков НИПУ-Мэр переводились на ваш счет. С игрока мэра плата не взималась, так как все равно возвращалась в его же карман». Дипломатический путь считался простым, потому что позволял людям договариваться между собой и возводить на роль мэра, вызывающего доверие игрока. Мэр-игрок мог поднять и снизить стоимость аренды земли на территории города. Выкупив у игроков всю территорию, он мог вовсе избавить их от какой-либо платы, открыв доступ к гостинице, городским складам и другим постройкам. Но он не был обязан это делать, хотя бы до тех пор, пока не покроет расходы на покупку территории. Разумеется, без договоренностей подобное было фактически невозможно. Город был заранее поделен на 50 тысяч участков по 20 квадратных метров на каждого игрока, но арендовать разрешалось и меньше. Общая площадь поселения составляла 1 миллион квадратных метров. Стоимость аренды одного квадратного метра – один золотой. Чтобы стать мэром, нужно было выплатить сразу миллион золотых. Учитывая явные преимущества нового способа управления городом, игроки таких стран, как Япония, с детства приученные к командной работе, быстро меняли форму управления, предпочитая платить деньги избранному человеку, чем Нипу. Такие поселения быстрее развивались и получали преимущество над другими. Захватить свой стартовый город в битве было гораздо сложнее. Именно поэтому победу «Стального легиона» так бурно обсуждали в сети. В обсуждении новости участвовали иностранцы, активно высказывающие опасения, что скоро варвары с севера доберутся и до них. Битва за город фактически являлась битвой с его охранниками. Пока поселением управляли НИП, его охраняла и НИП-армия из 9000 мечников и тысячи стрелков 15 уровня. Все они были довольно сильными войнами и имели стальное оружие и доспехи. Только полная победа над этой армией в определенные сроки давала возможность захватить город. Лидер группы воинов, вызвавший на бой Нипохрану и победивший ее в бою, получал должность мэра. Вызов на бой стоил сто тысяч золотых монет, и в случае проигрыша не возвращался. Кроме того, после неудачной битвы Нипохрана полностью восстанавливалась. Дипломатический и военный захват поселения позволял владельцам возводить мощную каменную стену с башнями и самые лучшие постройки при наличии необходимых ресурсов. Военный захват раз и навсегда снимал с города бесплатную Нипохрану. С этого момента охраной поселения занимались его владельцы. Имелась возможность временно нанять по охрану снова, но такой найм даже на один день был очень дорогостоящим удовольствием. После вливания в игру средств более двух сотен крупных промышленных корпораций, контроль за финансовой безопасностью проекта перешел в руки специально созданной комиссии. Она не влияла на игровую механику, но выявляла и блокировала подозрительных игроков. Также вышел свод новых правил. В свете предстоящего одиночного и группового турнира всем игрокам гарантировались одинаковые стартовые условия и честная игра. Турнир уравнивал игроков в доступном на арене снаряжении, но позволял использовать любые уникальные способности. В этом состояла изюминка соревнования. Столкновение представителей разных боевых стилей и техник должно было стать красочным шоу. Не существовало и ограничений на использование типов оружия. Против обычного мечника в латах мог выйти стрелок или заклинатель. Важным пунктом правил было то, что сотрудники компании разработчика игры и члены их семей не имели права в ней участвовать. За разглашение информации о тонкостях игровой механики сферы также назначался баснословный штраф и тюремный срок. Добившись стабильной работы сервера, владельцы сферы полностью лишили Тацую доступа к его детищу. Гений покинул лабораторию и уехал в свой небольшой домик на побережье. Но он не мог не думать о сфере. Его беспокоил чисто родительский интерес. Как создатель, тацуи волновался, догадаются ли игроки найти и использовать заложенные в его проект идеи. При создании некоторых из них он черпал вдохновение из одной очень старой, но на удивление разнообразной и увлекательной игры под названием Heroes of Might and Magic. В этой пошаговой стратегии игроки начинали приключения с владения одним замком, в котором постоянно возводили новые постройки, в основном жилища для призыва на службу все более и более сильных рекрутов. Собрав могучую армию, игроки отправлялись в поход по всему миру, посещая разнообразные игровые объекты, захватывая шахты и замки своих соседей. Завладев большим количеством шахт, можно было ускорить отстройку родового замка и призыв на службу сильнейших рекрутов, а это, в свою очередь, увеличивало шансы на мировое господство. Разнообразие в игру вносил большой выбор стартовых замков. Игрок мог управлять обычным человеческим поселением, лагерем варваров, негнушающихся нанимать в свои ряды гоблинов, людоедов и циклопов, или пробовать себя в роли повелителя нежити, отстраивая мрачное пристанище, усыпанное костями некрополис. Тацуя немного переиграл идею, адаптировав ее к фэнтезийному виртуальному миру мемо-рпг. Стартовые городки игроков были почти копией человеческих поселений из той игры. Сначала просто деревни, а потом, когда игроки перейдут в режим царств, возьмут города под свой контроль и возведут стены, они превратятся в настоящие замки. На их территории можно будет возвести ремесленные цеха и арены для подготовки воинов. Бои на арене против монстров или других игроков позволят участникам набраться реального боевого опыта без штрафа смерти. Магическая гильдия обучит азам магии, а при отстройке пяти этажей магической башни им станут доступны по-настоящему могущественные заклинания. Правда, в виде дорогостоящих свитков. Идею бесконечной бесплатной магии из Heroes тацуя сразу откинул. Магия не должна становиться чем-то общедоступным. Разумеется, воспользоваться свитками смогут лишь те игроки, которые готовы расстаться с крупной суммой денег, развили интеллект и получили хотя бы один уровень умения заклинателя. Это будет уже не спонтанное обнаружение заклинаний, а целенаправленное изучение и повышение уровня владения. Задумок и идей было огромное множество. В идеале самые умные игроки захотят призвать на свою сторону силу живущих в игровом мире монстров. Была придумана целая система приручения. Для получения питомца придется похитить его детеныша из хорошо охраняемого гнезда, а потом заботливо растить не один месяц, пока он не превратится из крохи в полноценного монстра. Именно поэтому Логово охранялись в игре особенно хорошо. тацуя жаждал увидеть, во что разовьется его мир под управлением миллионов живых игроков. Если бы владельцы RealTech позволили применить в игре хотя бы минимальный асинхрон, он смог бы увидеть результат своих идей уже довольно скоро, а так придется ждать десятилетия. К сожалению, Тацуя был уже не молод, времени оставалось мало. Он стал все чаще задумываться, как добиться желаемого. Три дня в игре показали, что я совершенно точно занимаюсь ерундой. За это время я не смог получить ни одного умения или очка характеристики. На четвертый день я с самого утра засел в сети, пытаясь понять, что делаю не так. Новость о том, что за разглашение информации о тонкостях игровой механики сферы назначался огромный штраф и тюремный срок, опустошила даже русскоязычные форумы. Никто не хотел рисковать своей шкурой, рассказывая незнакомым людям эффективные способы развития персонажа. Раньше порталы пестрели новостями о девяти гениальных японских игроках, которые добились потрясающих результатов в игре и обладали заоблачным 50-м уровнем. Если другие смогли, я уж точно должен суметь. Не зря же провел на болоте столько тяжелых, полных одиночества и боли лет. Уже собираясь покинуть бесполезный форум, я наткнулся на свежую новость. Она гласила, стали известны имена заблокированных японских игроков. Девять человек начали игру раньше официального старта сервера. Пресс-служба корпорации объяснила журналистам, что эти игроки входили в число тестеров проекта, что и стало причиной их выдающегося прогресса. Поводом для разбирательства стало независимое журналистское расследование. Уровни девяти японских игроков были подозрительно выше, чем у соотечественников. Потребовали обнародовать информацию об их прогрессе, и тут выяснилось, что на момент старта сервера они уже имели 25 уровни. Заблокированным игрокам возместили внесенные в игру средства за вычетом уже выведенных. На японских порталах и форумах поднялась шумиха. Одна из общественных правозащитных организаций обвиняла владельца проекта в даче ложных данных и незаконной блокировке игроков. Все девять заблокированных пользователей входили в первую десятку топ-100 сильнейших игроков Японии. Шумиха быстро улеглась, когда представитель пресс-службы корпорации обвинил заблокированных в жульничестве, поставившем их в более выгодные условия по сравнению с остальными. В чем оно заключалось, не уточнялось, но после официального заявления никто не пожелал выступать в защиту жуликов. Сая Кабаяси тяжело переживала потерю своего персонажа в сфере. С учетом того незабываемого времени, что девушка по приглашению самого Тацуи Инакамы провела в роли супертестера, она играла в нее уже полтора года. Конечно, иметь год опыта игры, когда сервер только стартовал, было нечестно. Но оставить аккаунт разрешил сам разработчик. Это была награда за их старания, как тестеров. Вообще это было сродни чуду, окунуться в игровой мир на целый год, а потом узнать, что прошел лишь час твоей жизни. Даже дорога к острову, на котором находилась лаборатория разработчика, заняла больше времени, чем само время теста. Еще тяжелее, чем блокировку Ака, Сая перенесла насмешки в сети и косые взгляды знакомых. Она стала очень известна и приобрела широкую популярность как один из сильнейших игроков сферы в Японии. Даже сила у нее была уникальная. Она единственная стала приручателем монстров. Девушка никому не говорила, но о существующей в игре возможности приручить монстра ей сказал сам Тацуэ и Накама. То есть сказал это не именно ей, а как бы самому себе, но она запомнила и протестировала. Пока другие занимались увеличением силы и выносливости, она возилась сначала с птенцами птиц, а потом упросила друзей отправиться в опасное путешествие и раздобыть яйцо Грифона. Лезть на высокие горы не пришлось. Вылупившийся вылеток птенец лежал у подножья горы. Это была удача. Система сопроводила находку именно таким сообщением. Почти все время Сая заботилась о быстро растущем монстре с головой орла и телом льва. Кормила его рыбой, яблоками и ягодами. Из-за частых походов на рыбалку она развила умение рыбак до четвертого уровня. Подняла умение травник и собиратель ягод. Грифон вымахал в красивого и гордого монстра. Иногда больно клевался, но Сая не боялась его. Он вырос у нее на глазах, и девушка воспринимала его как своего друга. Первый полет на его спине она совершила, когда товарищ по игре, увлекшийся ремеслом, изготовил удобное седло с креплением на ремнях. Никого, кроме Саи, Грифон не подпускал, поэтому она жила особняком в отдельном домике в стороне от стартового городка. Девушка сама научилась наряжать питомца и занимать правильное положение в полете, особенно во время подъема и при посадке. Грифон был ее защитником в небе и на земле, Ведь имел 50-й уровень, он не подпускал к своей хозяйке никаких врагов. Так она его и назвала «Мамору», что означало «защитник». Когда в правом верхнем углу обзора возник таймер, отсчитывающий часы последнего дня теста, Саи очень не хотелось расставаться с другом. Поэтому, когда на ее подругу, девушку по имени Хитоми, напал тот плохой человек, и поймавшие его товарищи предложили закинуть наглеца подальше от города, она согласилась на путешествие к болотам. До конца теста оставалось всего несколько часов. Провести их в полете на спине своего верного друга было лучшим завершением удивительного приключения. Девушка боялась, что если не будет прижиматься к питомцу всем телом, Грифон просто исчезнет при следующем входе в игру. Сая была единственной, кто так далеко удалялся от стартового городка. Конечно, все это только благодаря возможности полета». Самым далеким путешествием всей группы был тот поход в горы за птенцом Грифона, который они долго готовили и организовали только из-за постоянных и настойчивых просьб девушки. Половина членов группы и сама Сая тогда погибли, но птенца группа все-таки добыла. Пролетев несколько часов на север, Сая получила умение «наездник на Грифоне». Это было удивительно. Она летала на спине питомца каждый день несколько недель. Почему умение появилось лишь сейчас? Достигнув огромного болота, девушка увидела впереди странное создание. Она полетела ему навстречу и ахнула. В небе парил настоящий дракон. Это было удивительное открытие. Потом Сая заметила еще одного. Если полет на Грифоне над другими территориями был безопасен, ведь там он был самым сильным летающим монстром, то в этом месте он оказался всего лишь пищей. Таймер отсчитывал последнюю минуту теста. Пролетев еще немного, Сая скинула связанного по рукам и ногам преступника. Тот кричал, пока падал, но вскоре все вокруг утонуло в пронзительном ярком свете. Сервер разорвал соединение, и волшебное приключение закончилось. Разумеется, Сая не могла после этого бросить сферу. Игра подарила девушке яркие и незабываемые впечатления. За год небольшой городок, окруженный лесом и горами, стал для нее родным. Сая встретила интересных людей, ставших ей настоящими друзьями. Два парня и две девушки образовали пары. На этой почве даже разыгралась трагедия. Один из парней ушел из городка и жил отдельно. Не хотел видеть понравившуюся девушку с другим. Был один игрок, который постоянно нападал на остальных. Его называли не по имени, а просто преступником. Настоящий геморрой, просто мешавший всем жить. Покинув лабораторию, Сая обменялась контактами с восемью новыми друзьями и играла с ними еще полгода, вернувшись домой. Чтобы не показывать свое уникальное преимущество, они договорились скрыть уровни. Саи было тяжелее всего. Ей приходилось прятать Грифона и жить вдалеке от городка, но девушка все равно была довольна. Спустя несколько месяцев они все же открыли свои уровни, чем вызвали шок и настоящую гонку за уровнем у других игроков Японии, посчитавших, что отстают от лидеров слишком сильно. Неделю назад ею восхищались в сетях, а теперь считали обманщицей и презирали. Это было больно. Отвернулись даже старые подружки, которые вообще не играли в сферу. Друзья, с которыми Сая познакомилась как супертестер, не считали ее таковой. Они связались с ней после операции и предложили начать все заново. Девушка согласилась, ведь уже не видела жизнь без сферы. Но была одна проблема. Из-за случайного знакомства с иностранцем Сая получила из игры огромную сумму, которая снялась со счета из-за операции. Щедрый незнакомец простил огромный долг и даже подарил ей и ее шести друзьям 80 тысяч кредитов за помощь. Брать из них себе хоть что-то девушка отказалась. Ей и так досталась третья часть выведенной суммы, хотя она ничего рискованного не сделала. После блокировки к пришел человек из службы финансовой безопасности корпорации, потребовал вернуть выведенные ею из игры деньги и пригрозил тюрьмой. Она подумала, что речь идет о деньгах Алекса. В панике девушка выложила работнику корпорации его контакты, но в итоге оказалось, что речь шла о тех пяти тысячах, которые она лично вывела после введения обменника, заработав на продаже питомцев. На эти деньги Сая купила подарки родителям, оплатила год учебы сестры и сняла себе отдельное жилье. Она также сделала подарки всем друзьям и дальним родственникам. Последнюю часть потратила на первые расходы в больнице. Никаких денег из пяти тысяч не осталось. Девушка пообещала работнику службы финансовой безопасности отдать все средства. Но просить родных помочь было неловко, поэтому она залезла в долги, оформив кредит. Планировала вернуть все в игре, начав заново, но сфера оказалась очень скупой к новичкам. Сая уже не могла приручать монстров, а ее прежний заработок заключался именно в этом. Обратившись за помощью к друзьям по игре, девушка узнала, что все оказались в подобном положении. В первую очередь, Их желание снова начать играть было связано с потребностью в деньгах. Ташики и Кентара, получив свою награду, резко сменили контакты и больше не выходили на связь. Первые же дни позволили Саи ясно осознать, насколько сильно отличается игра для удовольствия от игры для заработка. Ничего не получалось, все шло медленно, от долг рос. Тогда девушка решилась позвонить тому, кто уже однажды спас ее из безвыходного положения.